Глава восемьдесят пятая. Там на розовой атласной подушечке лежала самая огромная и самая уродливая раковина из всех, которые я видела. Грязно-лилова-коричневая вся в каких-то наростах, плесени и темных точках она и близко была не похожа на ту милую перламутровую раковину с картины рождения Венеры Боттичелли. В довершении всего раковина внезапно приоткрылась, засветилась и взвыла дурным голосом на весь устричный переулок. «Ты прекрасна! Ты так прекрасна!» Я схватилась за сердце. «Господин Лестер, сокровище Семи морей, конечно, великолепно, но, пожалуй, я откажусь от такого приза». «Что вы, милая леди Шатопер, от таких призов не отказываются?» — замахал руками распорядитель конкурса. «Тем более у нас все честно и подтверждено магически». «Это раковина редчайшего моллюска, Арсеньевской Алимовой». «Достойное вознаграждение за вашу красивую победу». Все снова радостно захлопали, а слоги быстро выгрузили раковину на один из столиков. Возможность поставить перед моей шаурмичной несколько легких столиков и стульев под разноцметными зонтиками появилась у меня совсем недавно, когда я заработала на материалы и на оплату плотнику. Главное условие, чтобы они были легкими, складными и легко и быстро убирались в вагончик, когда я его закрывала. После этого клиенты пошли в шаурму еще охотнее. Теперь столики редко пустовали. Кому охота перекусывать на ходу? Помимо этого, я осуществила еще одно улучшение. Теперь в моей шаурме можно было купить еще и напитки. Чистую свежую воду и освежающий морс. Следующим напитком я планировала внедрить лимонад, про который в этом мире, как и про шаурму, слыхом не слыхали. Чутье подсказывало, что на прохладном лимонаде в жарком Эль-Марина можно заработать целое состояние. И вот сейчас на одном из столиков лежала эта жуткая раковина, Арсениевской лимовой которую я, наверное, и поднять в одиночку не смогу. В довершении всего раковина тут же снова радостно взвыла. «Ты прекрасна! Ты так прекрасна!» Отчего собаки в устричном и соседнем переулке зашли с истошным воем? Пришлось от души поблагодарить Лестера, который, кажется, был искренне уверен, что он одарил меня настоящим сокровищем. После торжественной церемонии награждения Я хотела скрыться в своем ларьке, чтобы переварить произошедшее, но тут меня остановил робкий голос леди Грековой. «Леди Шатопер, можно задать вам один вопрос?» Заметив, что другие женщины тоже обступили меня со всех сторон, я кивнула. «Скажите, пожалуйста, кто пошил вам этот чудной купальный костюм?» «В нем, наверное, очень неудобно принимать водные процедуры, да?» подхватила ее подруга, женщина средних лет с родинкой на щеке. «Мы купаемся, заворачиваемся в метры ткани, а между тем нужно открывать кожу морю и солнцу. Даже врачеватели говорят, что это полезно», — решительно заявила другая леди с короткими темными волосами. «Судя по виду, явная эмансипе». «Леди Сатопер, признайтесь честно, вам удобно было совершать омовение в этом самом купальнике?» «Что за удивительную тянущуюся ткань вы использовали?» «Где можно достать выкрику? Вопросы сыпались со всех сторон. Похоже, всем этим дамам до смерти надоело принимать водные процедуры в этих ужасных неповоротливых парашютах, которые представляли из себя местные купальники. Что ж, вот и выпал мне шанс отблагодарить Юстаса за его доброту. Я с удовольствием рассказала женщинам о том, что купальник — это необыкновенно удобно, а сшить его может торговец тканями из магазина выше по улице. Судя по ажиотажу, который вызвали мои слова среди леди, работа у Юстаса скоро прибавится. Даже интересно, получится ли совершить переворот в местной пляжной моде. Ведь в любом обществе найдутся противники прогресса. А уж в этом-то и подавно. Получив нужную информацию, дамы поспешили ретироваться с устричного переулка, однако леди Грекова немного задержалась. «Виола, а вы в курсе, что вами заинтересовалась сама герцогиня Катринская?» — негромко спросила она. «Ее сиятельство сочла вашу историю весьма занимательной?» «Ни сном, ни духом», — удивилась я. Тогда вам будет небезинтересна информация о том, что в ближайшее время герцогиня планирует нанести визит в вашу термополию, чтобы попробовать новое диковинное кушание? Вот как. Зачем ей это нужно? Она же просто могла прислать за шаурму и служанку. Герцогиня Катринская — инвестор и патронесса деловых леди. Разве вы об этом не знали? Прошептала Грекова. А вдруг она решит стать вашей покровительницей? Тогда вы сможете открыть не то что фургончик а настоящий ресторан, а то и целую сеть по всему королевству. Герцогиня Катринская имеет большое влияние и связи в высших кругах. Подумайте об этом. Я от души поблагодарила леди Грекову за информацию. Я зауважала еще ее с того момента, когда она не пошла на поводу у Амара и остальных дам и не стала спускаться в пещеру к Дейгану. Новость о герцогине, признаюсь, меня взволновала. Конечно, я видела эту самую герцогиню всего лишь раз, на тейблтоке Амарочки и не осталась от нее в восторге. Но я готова вести дела с самим морским чёртом, если это поможет мне расширить бизнес. Эта мысль не давала покоя весь день. Правда, еще больше мне покоя не давал мой подарочек. Я с трудом оттащила раковину за свой ларек, но оттуда было слышно ее ободряющее «Ты прекрасна! Ты так прекрасна!» Ей-богу, я каждый раз вздрягивала. Один раз даже опрокинула прямо на себя миску с соусом. А уж соседи, которые и так меня недолюбливали, теперь и вовсе, наверное, хотели прибить на месте. От сокровища семи морей надлежало избавиться сегодня же вечером. И точка.